Глава 49. Экскурсия. Эриан Таурис. Когда врачи оставили нас одних, я повел невесту на экскурсию по поместью. Здесь у меня был старый колодец, тут новый. Чуть дальше сарай с инвентарём. Это секция с розами, а там возле дома посадки шиповника. Те помятые веточки — это редкий сорт санемей. Я выращивал его в Тарганосе и с трудом нашел в Равенделле. Он отличается от других более крупными цветками и дает очень большие плоды, которые я высушиваю и завариваю с ними чай. Ближе к забору овощные грядки. В этом году посадил морковку, свеклу, а еще горох. Здесь ряд фруктовых деревьев. Это моя гордость. Выращиваю синецветную, сладкоплодную и карамельную рябину. Летние, осенние и зимние сорта яблони-груш. Сливы, шелковицы, вишни. Забани персики, инжиры. Поотдаль абрикосы. С той стороны я высадил черемуху, она очень красиво цветет весной. А это опять цветочные клумбы. Здесь росли хризантемы, но их затоптали. «Какой ты молодец!» — искренне произнесла девушка. Я был ошарашен, с каким интересом она слушала описание моего сада. «Стараюсь», — скромно отозвался я. «Позволь спросить, откуда у тебя такая любовь к растениям? Может, это у вас семейное? с любопытством уточнила она. «Не могу представить своих родителей, сажающими цветочки», — хохотнул я. «Скорее, с бензопилой в руках», — мотнул я головой и с печалью добавил. «Как жаль, что их больше нет в живых. Погибли 8 лет назад в битве с гоблинами. Мама была медсестрой, ее смертельно ранило, когда она вытаскивала из-под огня бойца с перебитыми крыльями. А отец обезумел от горя и пошел в атаку на врагов. Перебил половину вражеской армии, но в итоге пал на поле боя». «Какой ужас! Прими мои соболезнования!» Сочувственно посмотрела на меня Виктория. Кивнув в ответ продолжил. «Я пошел по стопам отца, стал военным, дослужился до генерала. Начальство ценило меня за боевые навыки, бесстрашие в бою, удачную стратегию, и поэтому я быстро продвигался по службе. А насчет любви к растениям это возникло внезапно. Как сейчас помню этот момент. Три года назад, летний солнечный день, битва с орками при Гангарии, Тяжелый бой, во время которого я был серьезно ранен, думал, что не выживу. Вражеский гарпун пронзил лёгкое. Я рухнул на землю, на какое-то время вырубился. Когда открыл глаза, осознал, что распластался в мягкой изумрудной траве. И вокруг меня ковер из диких алых роз, изящных, нежных, совершенных. Я лежал в этом великолепии перед лицом изумительно голубого неба и впервые за всю жизнь осознал, как красив этот мир. И как жаль мне будет уходить за грань. «Какая красивая история!» — потрясённо выдохнула Виктория. «И одновременно печальная. Главное, что все закончилось хорошо», — отметил я. Я пролежал в том поле четыре дня, чтобы подкрепиться, питался лепестками роз. Чувствовал себя большой неуклюжей гусеницей. И, наконец-то, смог обернуться в дракона. Запустился процесс регенерации, и я вернулся к своим. Как оказалось, меня уже объявили погибшим, и мое возвращение произвело фурор. «Мне вручили орден за храбрость и далее титул герцога». «Сослуживцы часто спрашивали, как мне удалось выжить». А я лишь улыбался в ответ и отвечал. «Повезло. Не мог признаться, что меня спасли обычные розы. Парни подняли бы насмех или решили бы, что я издеваюсь. Как бы то ни было, с тех пор у меня появилось хобби. Я стал садоводом-любителем. А розы и шиповник — это те растения, которые я особенно уважаю». «Это так интересно!» — искренне заявила девушка. «Скажи, а у тебя есть еще родственники? Бабушки, дедушки, братья, сестры? «Нет, никого. Когда я потерял родителей, мне было семнадцать. С моего согласия меня в тот же день отправили в закрытое военное училище. Там и кормили, и обучали, и воспитывали», — объяснил я. «А из родни у меня только кузен, он же король Роберт Первый». «Да, мне говорили», — кивнула Виктория. «Роберт — неплохой парень», — заверил я. Мы с ним погодки. В детстве мы очень дружили, да и потом у нас были неплохие отношения. Он полностью мне доверял и даже поставил во главе своей армии, когда занял трон. Несколько месяцев назад он хвалил меня за победу над орками, которые попытались забрать у нас кусок территории. Но в итоге половина их Оркланда стала нашей. Кузен даже устроил бал в мою честь. Но потом его доверие пошатнулось, стало зыбким. Начались дворцовые интриги, меня всеми силами старались дискредитировать. Роберт стал опасаться, что я планирую свергнуть его и занять трон. Он решил, что вся армия пойдет за мной, потому что солдаты меня уважают. В конце концов, я понял, что пора удалиться в заслуженный бессрочный отпуск. «И кузен тебя отпустил?» — хмуро спросила принцесса. Было приятно, что она воспринимает сказанное мною так близко к сердцу. Улыбнувшись ей, я пояснил. «Да, король принял мою отставку и отпустил с пожеланиями счастливого пути». Чтобы не усугублять его подозрительность, я решил уехать из страны и перебрался в Равендейл, старинное родовое поместье Таурис. Оно принадлежало моим далеким предкам и простояло без дела в обычном стазисе около пяти веков. Когда прилетел сюда, сделал ремонт, привел все в порядок, зажил спокойной и размеренной жизнью. А потом, на твою голову обрушились проблемы с принцами из-за одной вредной леди. Виновато посмотрела на меня девушка. И именно! рассмеялся я. Но знаешь, что самое главное? Мои страдания были не напрасными. В итоге я нашел будущую жену.